Неожиданные новости В то утро Настасья поднялась раньше обычного. Какое-то странное предчувствие беспокоило девушку. Объяснять себе причины и характер непонятных волнений, сколь ни старалась она, оказалась затруднительным делом. А вот когда у входа в дом вздрогнул колокольчик и настойчиво зазвонил, сердце её предательски учащённо забилось. «Кто это с утра пораньше? Я никого не жду». «Глафира!» — позвала она служанку, позвонив в дежурный колокольчик, который всегда находился под рукой. Вот и сейчас он пришёлся как нельзя кстати. Девушка нервничала, и её волнения отразились в движениях и резком звоне подручного средства. Настасья держала его при себе на тот случай, если Глафира находилась на другом этаже или крыле дома. «Я здесь, барышня, что угодно!» Влетела в комнату запыхавшаяся служанка. «Сходи вниз, посмотри, кто приехал, и доложи мне». «Слушаюсь, барышня, сию минуту», — ответила она и тотчас убежала. Настасья прислушалась и уловила отголоски мужского голоса на первом этаже. Но о чём он говорил, разобрать не сумела. Через несколько минут деревенская девушка влетела в комнату. Когда-то давно отец ездил на крайний север навещать своих близких родственников. Узнав от родного брата о печальной судьбе девушки, пожалел и забрал с собой сироту. Привёз в Москву и поселил в их доме. И она стала прислуживать, ни за что не захотела учиться, сколько учёный не уговаривал. «Данила Петрович, барин, ну какая от меня польза будет? В нашей деревне чуть ли не сколыбели работать, заставляли нападёнщине с рассвета до рассвета. Испокон веков бедняки заучили. Грамота для барских детей». «Не выйдет, барин, из вашей затеи ничего путного. И старая я уже дали учёбы. Бестолковая!» — махнула она рукой. «Пойду помогу кухарке. Хоть какой-то от меня толк будет». Родственники рассказали Даниле Петровичу, что родители Глафиры трудились на рудниках. О том, что там случилось, толком никто объяснить не мог. В письме управляющий рудниками указал, что супруги внезапно захворали, там и их. а рядом пометил дату их смерти. Больше ничего не было сказано. Родственники учёного Мордвинова опекали девушку, но у самих было семеро детей. Отец Настасьи по доброте душевной не особо раздумывал и забрал Глафиру в свою семью. С тех пор она жила и прислуживала в их доме. «Вот, барышня, депешу посыльный доставил вам, толстая и тяжёлая такая, еле в руке удержала. Что они туда наложили?» Простота служанки и ограниченность в суждениях давно не удивляла Настасью. «Простите, не разобрала, что туточке прописано. Видите, какой огромный и увесистый. Вы же знаете, неграмотная я», — замялась Глафира. «Учиться надо было», — напомнила ей Настасья. «Папенька сколько раз предлагал тебе, упрашивал, уговаривал, а ты упрямая отказалась». «Ваша правда, барышня». Опустила голову служанка, теребя фартук. «Давай сюда депешу, посмотрю, от кого». глафира протянула ей пакет. Настасья покрутила в руках, прочитала на титульной стороне адрес и инициалы отправителя депеши и в удивлении приподняла брови. «Так странно. Впервые вижу этот адрес, да и с господином, отправившим послание, незнакомо. Может быть, коллега отца? Но почему адресовано мне?» «Очень странная депеша». «Надо посмотреть, что внутри». Она сняла сургучную печать, открыла конверт и вынула оттуда два листа. Первый — плотный, официальный, с печатью внизу. Второй — послание отправителя. Настасья присела к столу и начала читать. «Достопочтенная Настасья Даниловна, пишет вам Арсений Матвеевич Бородкин, доверенное лицо Сидора Петровича Мордвинова, родного брата вашего батюшки». С её послания некое разъяснение вам. Так стало, что родственники Данила Петровича приказали долго жить. Чтобы не усложнять вашу жизнь, опуская множество подробностей, укажу лишь то, что вам необходимо знать. Так вот, дети брата вашего отца померли в тот же день. Дальние родственники разъехались кто куда и отказались от наследства, не желая возвращаться в родные края». Думаю, их напугала внезапная и загадочная смерть всей семьи вашего дядюшки. Супруга Сидора Петровича приставилась в ту же ночь. Доктор, осматривая умерших, написал, что первыми из жизни ушли дети. За ними скончалась супруга Мордвинова, и сам глава семейства тогда же почил в бозе последним. Организм у него был крепким. Говорили, что ваш дядюшка никогда не болел. Стальное здоровье было. И вот такая глупая смерть. По закону вы, их племянница, являетесь единственной наследницей всего имущества. В документе, заверенном мною, прописаны все ваши права на наследство, адрес дома, который остался, где проживала семья брата вашего батюшки. Считав банки и банковские векселя, это не считая еще одного имения. Как найти дом дядюшки я описал в этом письме. Читайте ниже. Но, как я писал выше, им принадлежало еще и в Тверской губернии. Давненько купили. Оно тоже переходит по наследству к вам. Разъяснение, как добраться туда, найдете в моем письме немного ниже. Советую в первую очередь съездить туда. Возможно, захотите выставить на продажу. Ваше право. желая успехов. С наилучшими пожеланиями. Арсений Матвеевич Бородкин. Вот так новости. Не зря с ночи плохие предчувствия изматывали душу. Мало мне было хлопот после смерти маменьки и папеньки, теперь ещё предстоит имуществом родственников заниматься. Господи, да что же это такое делается? Сплошные похороны, не жизнь, а кладбищенская служба. Что за напасть на нашу семью? Ещё ехать куда-то потребуется, на дворе трескучие морозы. Что делать? И послать некого вместо себя? Вот так новости. Настасья подошла к окну. Весь двор покрылся сплошным белым полотном. Рядом с голыми деревьями образовались сугробы. Под тяжестью снега деревья опустили ветви к земле, словно жаловались от безысходности. Снег всё идёт и идёт, и конца не видно. Дворники не успевают разгребать сугробы. Зима метелями да заносами укутала город плотным покрывалом. «Скоро к собственному дому не удастся добраться. Так что же мне делать с этой депешей?» «Поищу-ка я в бумагах отца адресок нужный. Помнится, у папеньки был поверенный в делах. А вдруг он мне что-то путное посоветует да подскажет? Сама точно запутаюсь в наследственных делах. До сих пор с родительскими бумагами толком не разобралась». Настасья побежала в отцовский кабинет, что находился на этом же этаже. Ей предстояло отыскать записную книжку папеньки с адресом человека, который занимался отцовскими делами. У Данила Петровича в кабинете всегда был идеальный порядок. По просьбе хозяйки Глафира продолжала поддерживать чистоту. Нужные вещи находились в рабочем столе, в ящиках, поэтому Настасья не составила труда найти искомую вещицу. Записная книжка отца, обтянутая крокодиловой кожей с инициалами на внешней стороне и адресом поверенного в делах, была найдена. Теперь девушке предстояло встретиться с Максимом Леонидовичем Строгановым. Именно он в течение долгих лет был поверенным отца. К нему она отправится, чтобы получить объяснение и исчерпывающие ответы по прибывшей депеше. и услышит, что он ей порекомендует и как лучше поступить в создавшейся ситуации. «Надеюсь, не откажет мне в аудиенции», — настраивалась девушка. И она не ошиблась. Как только горничная доложила хозяину, что приехала дочь покойного Данилы Петровича мардвинова поверенный тут же дал ей распоряжение. «Конечно, принять. пригласив в дом и проводи в кабинет. Чего томишь гостью на пороге?»